— Тише, тише! Что это за слово «дам»? — возмутилась Кнопочка. — А чего он на меня говорит нежный? — Ты, Пёстренька, не должен называть его нежным, — сказала Кнопочка. — Это нехорошо. — Что ж тут нехорошего? — возразил пестенькой Вот как дам, так узнаешь, что нехорошего! — ворчал Незнайка. — Я за себя не отвечаю. Дорога, по которой мчался автомобиль, пересекала железнодорожный путь. И Незнайка, заспорив с пестреньким, слишком поздно сообразил, что, переезжая через рельсы, он может угодить прямо под паровоз. Он решил ехать быстрее, чтобы успеть пересечь железную дорогу раньше, чем к этому месту подойдет поезд, но чем ближе подъезжал к железнодорожной линии, тем яснее видел, что очутился на переезде одновременно с паровозом. Увидев, что паровоз совсем близко и что они несутся прямо под его колеса, Незнайка судорожно вцепился в рулевое колесо и сказал «Ну вот, я ведь говорил, что авария будет». Видя, что паровоз летит прямо на них, кнопочка в ужасе сжала с комочек и закрыла глаза руками. Пестренькой вскочил на ноги и, не зная, что предпринять, стукнул Незнайку кулаком по макушке и закричал «Стой, балбес! Что ты делаешь?» Сознавая, что тормозить всё равно поздно и видя, что проскочить перед паровозом уже не удастся, Незнайка стал действовать рулем. В тот момент, когда казалось, что столкновение совсем неизбежно, он повернул вправо и выскочил со своей машиной на железнодорожное полотно перед паровозом. Автомобиль запрыгал по шпалам, а за ним следом, тяжело пыхтя, как огромное злое чудовище, мчался паровоз. Сидя сзади, пестренько чувствовал, как его обдает от паровоза теплом. Рядом с ним подскакивал на сиденье ящик с мороженым. Пестренькой боялся, как бы мороженое не выскочило из машины, поэтому держал одной рукой ящик, а другой держался за спинку сиденья. Незнаечка, миленькой, поднажми! Дрожащим от страха голосом просил Пестренькой. Честное слово, никогда с тобой больше спорить не буду. Незнайка нажимал на все педали, но не мог увеличить скорость. Свернуть в сторону он тоже не мог, потому что железнодорожный путь шел по крутой насыпи, и съехать вниз было нельзя. Почувствовав, что столкновения не произошло, Кнопочка открыла глаза и, обернувшись назад, увидела паровоз, который преследовал их по пятам. На паровозе тоже только в этот момент заметили автомобиль. Кнопочка видела, как из окна паровозной будки выглянул машинист-коротышка и даже разинул от удивления рот когда обнаружил мчавшуюся впереди машину. Оторопев от испуга, он задергал рычаг и стал давать тревожные гудки, потом открыл клапан и из-под колес паровоза рванулся во все стороны пар. Боясь, как бы его не обожгло паром, пестренько спрятался под сиденье. Сбросив пар, машинист включил тормоз, и поезд начал понемногу замедлять ход. Автомобиль, двигаясь с прежней скоростью, стал уходить вперед. Расстояние между ним и паровозом увеличилось, но Незнайка не замечал этого. Увидев, что впереди железнодорожная насыпь была не такая крутая, как прежде, он повернул в сторону, и машина ринулась вниз. Налетев на кочку, она внезапно остановилась, так что Кнопочка и Незнайка чуть не расшибли себе лбы, а Пёстренькой по инерции вылетел из-под сиденья вместе с голубым ящиком. Пролетев над машиной кверху ногами, он шлепнулся о землю и остался лежать неподвижно. Поезд в это время тоже остановился. Пассажиры выскочили из вагонов, стали спрашивать друг друга, что произошло, но никто ничего не знал. Некоторые из них спустились с насыпи и подбежали к Незнайке и его спутникам. Увидев, что пестренько лежит без движения, все окружили его. Кто-то сказал, что надо спрыснуть ему лицо холодной водой, тогда он начнется. Но пестренькой, как только услышал про холодную воду, так сейчас же вскочил на ноги, ошалело поглядел вокруг и спросил, заикаясь. А где мороженое? М мороженое здесь, ответила кнопочка, также заикаясь от пережитых волнений. То-то, тогда я спокоен, ответил Пестренькой. Он приободрился, поднял с земли ящик и поставил его обратно в машину. В это время с паровоза прибежал помощник машиниста.